как чулок, обтягивающий ее изящную фигурку. Верка, увидев ее в этом наряде, восторженно всплеснула руками. — Ну, сегодня мужиков придется по всей округе собирать и в поленницу укладывать. Не платье, а сплошной отпад. Герман тоже оглядел ее и восхищенно поднял большой палец вверх. На поляне вовсю шло веселье. Играл духовой оркестр пожарных, пары кружились в вальсе. Детей поубавилось, поэтому стало тише и спокойнее. На лес медленно опустился вечер, и огни праздничной иллюминации разноцветными бликами скользили по лицам танцующих. Верка убежала узнать, когда же начнется церемония награждения победителей, и Герман, слегка поклонившись, пригласил Лену на медленный танец. Положив ей руки на талию, он вел ее по кругу. Внезапно она почувствовала на себе чей-то взгляд и обернулась. Алексей стоял неподалеку, рядом с Наташей. Девушка подхватила его под руку, прижалась бедром, безмятежно улыбалась. Выглядела она вполне бодро, успела переодеться в красивый брючный костюм, и только легкая хромота напоминала о случившемся с ней несчастье. Алексей же, наоборот, был необычайно бледен, равнодушно скользнул он взглядом по танцующим и отвернулся. У Лены на мгновение замерло сердце. Сколько раз она себе давала зарок не окунаться, безоглядно в счастье, после этого ждут лишь горе и потери, но почему судьба опять наказывает ее? Или все, что было ночью, так легко забылось, и он в одночасье переключился на более молоденький и хорошенький объект? А она еще вздумала забивать себе голову выдумками, что любит его? Да нет, она найдет повод и время, чтобы высказать ему все, что о нем думает». А теперь назло всем будет веселиться и флиртовать на прополую. Оркестр перестал играть и объявили о начале церемонии награждения. Танцующие радостно загалдели и потекли к эстраде, перед которой предварительно расставили длинные скамейки. Сначала шло награждение по отдельным видам соревнований. Вручали памятные ленты, различные призы. С досадой Лена наблюдала, как усердствует на сцене Алексей. Вместе с Жоржорычем и Зотихой он поздравлял победителей, обнимал их, пожимал руки. Зрители радостно хлопали, победители радостно улыбались. Всеобщая радость на фоне радостного директора Ковалева. Лена презрительно фыркнула про себя. «Жалкий лицемер, насквозь фальшивый и беспринципный лицедей». Она упивалась эпитетами, призванными углубить отрицательную характеристику директора лесхоза. Но тут дошла очередь и до них. На сцену приглашаются участники соревнований. Название господина «Госпожа удача» торжественно провозгласил ведущий директор местного дома культуры. В этом году почетного звания в честной и упорной борьбе добились наши односельчане Мухин Герман и Гангут Елена. Оркестр грянул тушь, наши шею победителям надели огромные венки из кашкары. Жоржорыч вручил им почетные дипломы и увесистые хрустальные вазы. Теперь предстояло сказать ответное слово. Лена пролепетала несколько слов благодарности болельщикам и устроителям праздника. Ей как можно скорее хотелось покинуть шумное сборище, забиться в угол, никого не видеть и не слышать. Но тут дали слово Герману. Обняв ее за плечи, он поднял левую руку, призывая возбужденную толпу несколько умерить свой пыл. «Друзья, спасибо за ваше внимание. Сейчас я навряд ли бы стоял здесь, если бы не эта прекрасная девушка. Она словно на аркане протащила меня по таежной грязи в сегодняшнее князе. Вот таких женщин, мужики, и надо брать в жены. Ни себя, ни мужа не даст в обиду». Он заключил Лену в объятия, впился жадным поцелуем в губы. Поцелуй был проявлением благодарности, но Лена решительно отстранилась, посмотрела Герману в глаза. — А вам не кажется, что сегодня с поцелуями некоторый перебор? Герман растерянно пригладил рукой волосы. — Извините меня, дурака, но я совсем не хотел вас обидеть. Директор Дома культуры протиснулся к ним с гитарой, и зрители принялись скандировать песню. — Песню! — Нам что, и петь предстоит, — ужаснулся Герман. — Да мне слон еще в детстве на ухо наступил. — Не бойтесь, товарищ майор, — заведующий поселковой культурой подал гитару Лене. — Как всегда традиционную. Ваше благородие, госпожа, удача.